Ещё не открыв глаза, понимаю, что я не в полицейской машине. Не может в казённой машине пахнуть кожей, мужским одеколоном и освежителем воздуха. Я должна была очнуться от запаха мочи, блевотины и перегара, с рукой алкаша, шарящей в моих трусах. Лежу на боку. Машина двигается почти бесшумно. Лишь лёгкое покачивание говорит о том, что мы едем. Наверное, лежу на заднем сиденье, догадываюсь я. В голове всё ещё туман, в глазах двоится. Руки мелко дрожат от перенесённого стресса. На душе гадкое чувство, как будто наступила в нечистоты. Матвей, конечно, оказался редкостной скотиной. И это человек, от которого я хотела детей. Тварь! чтобы ему очередная баба, член, откусила по самые яички. Села, осмотрелась. Какая машина огромная и как плавно едет. Лимузин? В перегородке ручка окошка в кабину водителя. Сдвигаю. От удивления открываю рот. Передо мной спина человека с кнотом в руках. Видно гривы двух белых лошадей. Это не машина. Это карета. Я легонько постучала по стенке. Уважаемый, а куда мы едем? Негромко спросила у него. Карета остановилась. По легкому покачиванию догадалась, что кучер слазится со своего места. Открылась дверь. Тёплый уличный воздух смешался с благородными запахами кожи и тонким ароматом мужского парфюма. В тишину кареты нагло ворвались уличные шумы и голоса прохожих. Судя по наступившим сумеркам, было часов десять вечера, а это значит, что пробыла я в карете примерно час после того, как полицейские пытались усадить меня в машину. На меня с добротой смотрел пожилой мужчина в старинном камзоле, расшитом в сине-красном цвете. «Слава Богу, с вами всё в порядке», — сказал он. «Как вы себя чувствуете?» На секунду прислушалась к своим ощущениям. «Вроде всё нормально, голова только болит от выпитого и стресса. Очень хочется в душ» и, укутавшись в домашний халат, выпить чашечку кофе. «Спасибо, всё хорошо. А как я здесь оказалась? И кто вы?» «Разрешите, я присяду напротив и всё вам расскажу», — спросил он. «Конечно, присаживайтесь», — отвечаю, делая приглашающий жест рукой. «Странно, конечно». «Я здесь всего лишь незваная гостья, а у меня спрашивают разрешение. Я с мольбой посмотрела на кучера». «Ах да», — сказал он, — «сейчас расскажу». «Я отвозил Марка домой и по дороге назад заметил тебя. И как тебя догнал молодой человек, и ты с ним что-то обсуждала, я тоже видел». Потом подъехала милиция, и твой мужчина тебя бросил, позорно сбежав. Ты упала в обморок. Они стояли и смотрели на тебя, не пытаясь даже помочь. Я остановился, подошел и предложил им отвезти тебя в больницу. Оплатил на месте штраф. Я не знал, где ты живешь. Поэтому мы катаемся вокруг места, где я тебя подобрал. Вот и вся история. Я с благодарностью посмотрела на мужчину. Вы спасли меня от жуткой участи оказаться в клетке с ворами и пьяницами. Не думала, что на земле еще остались люди с такой доброй душой. Я обязательно верну вам деньги за штраф. Сказала ему, «Только скажите, как мне вас найти?» Кочер посмотрел на меня, сказал, «Не надо мне ничего возвращать. Я сделал это, потому что мне не нравится, когда бросают женщин в беде. Становится стыдно за мужчин. Лучше купи килограмм моркови и приходи угощать моих лошадок, Генриетту и Матильду». Ответил он. Мы за городом, в доме музея графа Качима. Знаешь, где это? Да, знаю. Завтра вечером приду, часиков 7 Ну и хорошо, будем ждать. Тебя куда отвезти? Далеко мы сейчас от твоего дома? Заботливо спросил кучер. Да нет, вот он. Я указала на высотку недалеко от нас. Я пройдусь. Ещё раз спасибо вам за моё спасение. На обочине пешеходной дорожки сидел котёнок, жалобно мяукая, смотрел на проходящих мимо людей. Его голосок больше похож на плач потерявшегося ребёнка. И тебя бросили. Присев перед ним на колени, спрашиваю у пожиздого малыша сквозь слёзы: На котёнке розовый ошейник с украшением в виде подвески, цветом и формой напоминающую жемчужину. Правда, она раздавлена, от неё осталась одна половинка. Котёнок лишь жалобно мяукает и смотрит на меня глазами полными надежды. Беру его на руки, прижимаюсь лицом к шорстке и продолжаю оплакивать свои разбившиеся мечты. О боже, На наверное, ванну изобрели в раю. Это было волшебно. Горячая вода и пена это всё, что нужно измученной женщине для того, чтобы привести тело и душу в порядок. Напряжение последних часов отпустило, Снова хотелось жить. От стресса и переживаний заснула сразу, как только коснулась головой подушки. На следующий день вечером купила килограмм мытой морковки и поехала в имение графа Качима. По дороге думала о козле Матвея и мужчине, который меня спас. К своему стыду вспомнила, что так и не спросила, как его зовут. значит, Будем искать его по именам лошадей на упряжке. Загородным дома-музею оставалось быть недолго. Новостройки подбирались все ближе и ближе к старинному зданию. С сожалением подумала, что такой красоты скоро не станет. Бетонные коробки многоэтажек плодятся, как тараканы. У ворот усадьбы меня ждал неприятный сюрприз. Метровых размеров плакат говорил о том, что Аминия закрыта на реконструкцию. Расстроилась, но она всякий случай нажала на кнопку домофона. На удивление мне ответили. Голос с той стороны спросил «Кому я?». Имени кучера я не знала, поэтому сказала, что я Генриетти и Матильде. Голос с той стороны удивленно поинтересовался. «Мне точно нужен не человек, а лошади». «Да, я им морковки принесла», — ответила в домофон. Приглашающий пропищал сигнал электронного замка. Калитка щелкнула и приоткрылась. Толкнула тяжелую дверь и оказалась на территории поместья. Из графского дома мне навстречу вышел молодой человек, на вид лет семнадцати. Выше среднего роста, русые волосы и обаятельная улыбка. Казалось, он был удивлён моим появлением. Смотрел на меня так, как будто я сейчас исчезну. «Это вы! Это вас!» — радостно сказал он. «А мы не верили!» «Ой, извините!» Молодой человек приосанился. Сделал серьёзное, как ему казалось, лицо. «Разрешите представиться, граф Эрик Качим!» Я подумала, что молодой человек шутит. «Королева красоты Ангелина!» Представилась я, сделала Книксон как умела и протянула руку для поцелуя. Книксон в шортах выглядит, конечно, призабавно, но мои ноги в шортах. «Выглядит убойно!» Парень смутился, но протянутую руку поцеловал, залился краской и уставился на мои колени. «Эрик, вы почему так удивились, увидев меня?» Спросила у него. Старый Филипп вчера рассказал историю, как спас молодую красивую женщину. «А мы ему не поверили!» Подумали, что он на солнце перегрелся. Для спасения молодых дев он немного староват. Ему уже 65 лет. Так это были вы. И все, что он рассказал, правда?» Спросил он. «Да, Эрик, это была я. И меня он правда спас». Лицо молодого человека выражало искреннее расстройство. Казалось, еще секунда, и он расплачется. «Ну почему все самые геройские подвиги проходят мимо меня?» Спросил он скорее у самого себя, чем у меня. «Да еще и спасение прекрасной дамы! Как обидно!» «Эрик, когда в следующий раз я влипну в историю, обязательно позову вас меня спасать! Честное слово!» «Правда?» – спросил он, улыбаясь. «Конечно!» – ответила я. «Ты самый первый, к кому я обращусь!» Странно, но в свои 28 лет я чувствовала себя мамой маленького мальчика, которая пообещала ребёнку чудо. «Спасибо, Ангелина!» – сказал он. «Я этого никогда не забуду!» «Как призабавно устроена жизнь!» «Я ещё ничего не сделала и, вероятно, не сделаю, а мужчина уже у меня в долгу!» «Эрик, отведи меня к лошадям!» «И, Филиппа, если можешь, попроси подойти!» «Идите за мной!» — сказал Эрик. И мы пошли вокруг поместья к хозяйственным постройкам. Казалось, лошади обрадовались моему появлению но, скорее всего, их обрадовал запах морковки, с удовольствием кормила их овощами. Широкие и тёплые губы осторожно забирали лакомство с моей руки. На душе становилось спокойно и радостно от вида этих умных, красивых и ухоженных животных. Лошади, до этого спокойно евшие морковку, насторожились и закрутили ушами. Широкие двойные ворота открылись, и в помещение ввели жеребца. Он был очень беспокойный, его держали двое мужчин. Генриетта и Матильда возбужденно заржали, стали перебирать ногами. Сзади жеребца был еще один мужчина, на вид лет тридцать, спортивный, высокий. Судя по всему, он точно не конюх и не обслуга. Он с беспокойством смотрел на жеребца. Было видно, что два конюха удерживают его с трудом. Наконец-то они завели его в стойло и закрыли за ним деревянную дверь, сбитую из широких досок. Взгляд мужчины переместился на меня. Он улыбнулся и пошел в мою сторону. Я улыбнулась в ответ. Стало понятно выражение «благородное лицо». У незнакомца оно было именно таким, благородным. Он был похож на молодого графа из исторических фильмов. Сердце предательски дрогнуло. Матвей был красив, а этот благороден. Вот так мужчина! Подойти ко мне и познакомиться он не смог. Жеребец сбрыкнул, и сильным ударом задних ног выбил одну из досок двери. Она разлетелась на три части, две ударились о стену, а третья, самая маленькая часть, размером и формой со столовый нож, пробила на вылет предплечье шедшего сзади мужчины. Он с недоумением посмотрел на свою руку, из которой фонтанчиками выплескивалась кровь. Силы покидали мужчину вместе со струями крови. Он обессиленный сел под стену одного из загонов. Сначала мужчины этого не заметили. Конюхи выругались на жеребца, прикрикнули, чтобы он успокоился. Но я стояла к ним лицом и всё видела. Не в силах вымолвить ни слова я показывала пальцем им за спины. Один обернулся, его лицо побелело. Мужчина был весь в крови, они фонтанчиками били через пальцы его руки, которой он пытался зажать рану. «Марек!» — выкрикнул конюх. На его голос повернулся второй и в ужасе застыл от увиденного. «Марыка убила!» — выпучив глаза, заорал он. «Честно говоря, мужики были туповатые». Они даже не подошли к раненому проверить самочувствие. Первый конь ухорал, повторяя одно и то же. «Позовите Филиппа! Позовите Филиппа!» Я знала, что надо делать, и в отличие от двух мужиков, такой истеричкой и трусихой не была. Подбежала к мужчине, истекающему кровью. На ходу сдернула с дверей загона Генриетта веревку, примерно метровой высоты. Наклонилась к Марыку, перетянула плечо в выширванной раны. Кровь сочилась, но уже не выплескивалась фонтаном. Скорую вызывайте, хотела добавить недоумки, но сдержалась. В конюшню зашёл мой спаситель Филипп. В руке он держал автомобильную аптечку, с недовольством посмотрел на двух суетящихся бессмысла и орущих идиотов. Заткнитесь, громко сказал он. Двое резко замолчали. Привет, кивнул мне. Что тут? Он наклонился, пощупал пульс мужчины. Рваная рана сквозная, жить будет, но крови много потерял. В ране остались кусочки дерева. Ему надо срочно в больницу, ответила ему Эрик вызывает нашего семейного врача. Он прибудет через пару минут. Чем еще можно ему помочь? Пока врача нет, нужно повязку наложить на рану. Аптечку откройте, достаньте. Перекись водорода, зеленку и бинты. Вдвоем с Филиппом залили рану перекисью водорода. С помощью ваты и зеленки обработали края раны. Перебинтовали. Марк открыл глаза. «Ангел!» Сказал он и опять потерял сознание. Как только закончили, появился врач и два санитара с носилками. Он осмотрел нашу работу, сказал «Отлично!» Санитары положили раненого на носилки и ушли. «Вечером можно будет зайти к больному», сказал он. Сейчас с нами ехать никому не надо. В конюшне осталась я и Филипп. У входа с испуганным лицом стоял Эрик. А ведь мы так и не познакомились, сказал он. Я Филипп. Мужчина протянул руку. Ангелина, ответила я. Моя ладошка утонула в мужской руке. Мужчина удивился, услышав мое имя но промолчал. «Расскажешь, что произошло?» Филипп внимательно меня слушал, задал пару вопросов. «Кстати, а откуда ты знаешь, что надо делать? И почему не упала в обморок от вида крови?» спросил он. «Я медсестрой в хирургии работаю. Меня видом крови и ран не испугаешь». «Да, а ведь он мог погибнуть». «Эти два идиота, его конюхи, ни на что не способны дураки!» «Ты спасла жизнь, Марека! Я тебе за это очень благодарен!» Задумавшись, сказал Филипп. «Вы меня тоже спасли, так что мы в расчёте!» Ответила ему. «Нет, Ангелина, это разные вещи. Спасённая репутация!» «Это не спасённая жизнь. Я перед тобой в долгу. И Марек тоже. Ты хоть с лошадьми пообщалась?» «Филипп, извините, конечно, но тут человек чуть не умер от потери крови, а вы меня про лошадей спрашиваете». «Ангелина, Марек в руках одного из самых лучших хирургов Серебряных гор». Я уверен, что ему окажут всю необходимую помощь и даже больше. Поэтому я совершенно спокоен. Вообще-то мы в Питере живем. Здесь нет никаких серебряных гор. Или это название медицинского центра? Филипп недоуменно на меня посмотрел, потом что-то вспомнив сказал. «Да, это клиника. Частная». С Генретой и Матильдой мы очень душевно пообщались. Подобрала земли брошенный пакет с морковкой. В нём осталось всего четыре штучки. «Я так понимаю, вы все здесь не сотрудники музея?» Задала ему очередной вопрос. «Да, всё верно», — ответил мужчина. Марк и Эрик — потомки графа Качима. Их родители выкупили этот особняк у государства». «Сейчас они проживают в другой стране, но очень хотят иногда приезжать на родину предков. Я друг их семьи уже много лет». «Понятно», — ответила я. «А где можно руки помыть?» — спросила у Филиппа, подняв свои руки на уровень лица. Они были в крови Марека, шорты и майку можно было выбрасывать. «Отстирать их уже нельзя». «Вот я старый идиот!» Филипп хлопнул себя по лбу. «Девушка вся в крови, а я ей тут сказки рассказываю. Пойдём в гостевой домик, он уже готов. Там всё есть. Одних шампуней десяток видов, в шкафчике халаты. Я сейчас попрошу кого-то из прислуги съездить в магазин и купить тебе вещи. Потом отвезём тебя домой». «А можно в карете?» Попросила его. «Ангелина, после того, что ты сегодня сделала, ты можешь поехать домой даже верхом на мне. Я, правда, старенький и ехать буду медленно. Да и другого транспорта у нас нет, только кареты». Представила эту картину и засмеялась. Филипп смеялся тоже. «А почему у вас нет машины, если не секрет?» «Вы ярые защитники экологии? Вам не позволяет вера? Вы сектанты?» Высыпала на Филиппа свои вопросы. «Нет, Ангелина, всё гораздо проще. Ни один из нас не умеет водить автомобиль. Марек и Эрик только учатся. Там, где мы живём, автомобилей нет. Я с трудом могла представить уголок на планете, где бы не было автомобилей. Вероятно, такое фантастическое место существует. Вещей привезли много. Не зная точного размера, брали на глазок. Удивилась, когда поняла, как они выбирали. Судя по вешалкам на одежде и ценникам, они просто сняли пару рядов одежды. На всех вещах были бирки бутиков из самого пафосного торгового центра. Выбрала себе шортики и футболку удовольствием доехала до дома в карете. Целых сорок минут наслаждения поездкой вышла под изумленные взгляды соседей, скормила лошадем две последних морковки, погладила по мордам. Они доверчиво тыкали теплыми губами в ладонь, прося добавки. «Пока, мои хорошие! Я надеюсь, что Ещё увидимся.